Глава 21. первая. В первый раз меня окатило ледяным душем в конце 1978 года. И спасибо за это, разумеется, следовало сказать Лиле. Этому предшествовала целая череда событий, начавшихся в середине октября, когда на Пьетро, возвращавшегося из университета, напали с дубинками двое парней в масках. То ли красные, то ли чернорубашечники, так и осталось неизвестным. Я помчалась в больницу, уверенная, что найду Пьетро в ужасном состоянии. Но если не считать забинтованной головы и заплывшего глаза, он выглядел вполне неплохо, поблагодарил меня за беспокойство, а потом и вовсе забыл обо мне, поглощенной беседой со студентами, которые пришли его навестить. Среди них мне бросилась в глаза одна привлекательная девушка. Когда почти все разошлись, она подсела к Пьетру на край кровати и взяла его за руку. Белая кофточка с высоким воротником. Синяя мини-юбка, темные волосы до пояса. Я вежливо расспросила ее об учебе. Она сказала, что ей надо сдать еще два выпускных экзамена, но она уже работает над дипломом. Очень способная студентка, похвалила ее Пьетра. Девушку звали Дарианна. Она так и продолжала держать его за руку и отпустила ее всего раз, чтобы поправить ему подушки. Вечером во флорентийской квартире появилась Аделия с ДД Эльзы. Эльзой. Я рассказала ей о девушке, и она довольно улыбнулась. Отношения сына явно не были для нее секретом. «А чего ты ждала? Ты же его бросила?» — ответила она. На следующий день мы все вместе отправились в больницу. ДД Эльза были очарованы Дерианой, ее бусами и браслетами. Ни я, ни отец их не интересовали. И они с удовольствием отправились играть во двор с Дорианой бабушкой. «Это новая фаза», — сказала я себе и начала осторожно прощупывать почву. Еще до инцидента с нападением он стал заметно реже навещать дочерей, и теперь я понимала, почему. Я спросила его о девушке, он говорил о ней с каким-то благоговением. На мой вопрос, намерена ли она к нему переехать, он, замявшись... Ответил, что об этом пока рано говорить, что он еще не знает, но, вообще-то, скорее всего, да. «Нам надо договориться по поводу детей», — сказала я. Он согласился. Я воспользовалась новыми обстоятельствами, чтобы серьезно поговорить с Аделе. Она не сомневалась, что я хочу поплакаться ей в жилетку, но я сразу объяснила, что нисколько не возражаю против того, чтобы у Пьетра появилась женщина. Вся проблема только в девочках». Какая еще проблема?» Забеспокоилась она. «Я оставляла их у тебя не только потому, что так мне было проще. Я думала, это поможет Пьетру быстрее прийти в себя. Теперь у него своя жизнь, и все меняется. Я тоже хочу определенности». «Что ты имеешь в виду?» «Я сниму квартиру в Неаполе и перееду туда с детьми». Мы сцепились не на шутку. Она привязалась к девочкам и отказывалась. отдавать их мне, твердила, что я слишком занята собой, чтобы обеспечить их должной заботой, что приводить в дом чужого мужчину, имелся в виду Нину, когда у тебя две дочери, просто недопустимо. Наконец она заявила, что не позволит, чтобы ее внучки росли в такой дыре, как Неаполь. Мы много чего наговорили друг другу. Она вспомнила и мою мать. Видимо, сын описал ей ту безобразную сцену во Флоренции. «С кем ты оставишь их, когда будешь в разъездах? С ней, что ли?» С кем захочу, с тем и оставлю. Я не желаю, чтобы Деда за Эльза общались с людьми, которые не способны себя контролировать. Все эти годы я считала, что ты идеальная мать. а какой я мечтала всю жизнь, ответила я. Но я ошибалась. Моя мать лучше тебя».